Глава 16. То, чего опасался врач Ристера, все-таки произошло. Сначала казалось, будто королева идет на поправку. Она начала понемногу вставать с постели, но вскоре почувствовала сильную слабость. Слегла и затряслась в ознобе, да так, что клацали зубы. Ярко разожженный огонь и несколько дополнительных одеял не спасали. За ознобом последовал жар, спешно приглашенный врач констатировал неизбежное, у Элеонора началась горячка. Она лежала в постели с пылающим лицом, тяжело дышала и постоянно облизывала потрескавшиеся губы. Сухие глаза нехорошо блестели, в них отражалось пламя камина и глубоко засевшее отчаяние. Сиделка со скорбным выражением лица молча меняла охлаждающие примочки. В комнате было слышно только, как потрескивают поленья в камине и завывают вьюга за окном. Вошел Ристер и жестом велел с сиделки выйти. Элеонор подняла на него воспаленные глаза и тотчас прикрыла веки. Смотреть вверх было больно. — Ваше Величество! — Негромко произнес канцлер, и королева, едва подняв руку, пригласила его присесть на край кровати. Подобная интимность не смутила старого грабуна, он сел поближе, чтобы Элеонор слушала его, не напрягаясь. Однако говорить начала она, а не канцлер. — Все плохо, да? — собравшись с силами, спросила она. — Врач не дает никаких прогнозов, — уклончиво ответил Ристер. «Все в руках единого Бога. Вам нужно больше пить и отдыхать. Вы молоды, организм должен справиться». Королева, тяжело дыша, снова облизнула губы и продолжила беседу. «Что из-за кругов? Вы опросили людей?» «Да, и многие согласны с вашим планом. Во всяком случае, лорды южных и северных земель готовы следовать за вами». «Центр отмалчивается, но это понятно, ведь проблемы окраин ему неизвестны». «Уже неплохо», — слабо кивнула Элеонор. «Нам всем надо объединиться, когда... если...» Она умолкла. Канцлер отечески погладил ее по руке. «Отдыхайте, ваше величество. Мы обязательно соберем людей, как только вам станет лучше. Я пойду». Он приподнялся, но королева остановила его. "Если я не справлюсь", прошелестела она, "увезите детей на мою родину. Я не верю в их будущее в безымянном королевстве без меня. Объясните все матушке. Она позаботится о них". "Вы справитесь", мягко заверил ее канцлер. Элеонор сделала неопределённый жест рукой, выражая сомнение. — Позовите Валентина, — попросила она. — Я хочу увидеть его хотя бы ненадолго. — Нужно ли в вашем состоянии? — усомнился Ристр. — Именно в моем состоянии и нужно, — с обреченной решимостью возразила королева и сомкнула веки, устав от беседы. Канцлер поднялся, чтобы уйти, но на мгновение задержался, глядя на ее величество со смесью жалости и печали. В болезни элеонор казалась младше своих лет, а ведь ей чуть больше двадцати, — напомнил себе Ристор. Справится ли она с хворью, а также с другими невзгодами, обрушившимися на ее хрупкие плечи? Хватит ли ей физических, а главное духовных сил вытянуть не только себя, но и всю страну из пучины бедствий? Королева, словно услышав мысли горбуна, тихонько вздохнула. Иристор поспешил выйти. — Ее величество желает видеть инфанта. Бросил он няни, встретившийся ему в коридоре, и зашел в кабинет, где его уже поджидал Никлаус. — Что, королева? — без приветствий спросил крестного гвардейц. — Плоха, — резко произнес канцлер. — Никлаус, мы должны все хорошенько обдумать. Горбун, осторожно, чтобы не вызвать боль в спине, уселся в кресло и, задумчиво нахмурив косматые седые брови, забарабанил пальцами по столу. «Все, что мы сейчас имеем, держится на лояльности к королеве отдельных, и далеко не всех лордов. В основном тех, кто видел, а вернее сказать, не видел Фейерманта в последнее время и отчетливо понимает, что все распоряжения исходят не из кабинета короля» а из его постели. Таковых я с уверенностью могу назвать семерых». «Я знаю, о ком вы», — согласился Ники. «Братья Бальда, граф Казер, граф Пилот, герцоги Шверин и Саарн, ну и с натяжкой герцог Предар». Канцлер, развернув на столе карту королевства, отмечал синим карандашом владение перечисленных гвардейцем лордов — графиня фейнок тоже производит впечатление разумного человека сказал ники и с сомнением добавил но сможет ли нам чем нибудь помочь женщина канцлер поставил вопросительный знак в северо западной части карты как минимум продовольствием и амуниции если дело дойдет до сражения поразмыслив заметил он но все равно выходит негусто мальчик мой ники взглянул на карту. Отмеченные синим области образовывали подкову — тонкой линией, охватывающую королевство по периметру. Я мог бы съездить еще на восток, к герцогу Билину. Он воевал вместе с моим дядей в республиканскую компанию. По старой памяти он должен хотя бы принять и выслушать меня. Это все имеет смысл только в одном случае — если Элеонор не умрет в ближайшие дни. «Мы могли бы собрать людей под флагом его высочества», — осторожно предложил Ники. «Больного ребенка четырех лет? Тут даже я не рискну взять на себя такую ответственность, не говоря уже о лордах, которым Фейермант наобещал золотые горы», — жестко возразил Горбун. «Нет, клаус он решительно свернул карту, — «если Леонор не выживет, ехать к Билину нужно будет только с просьбой об убежище». Ники от таких слов канцлера пришел в сильнейшее волнение. — Но как же ваше светлейшество? — вскричал он. — Неужели вы готовы отдать королевство на растерзание мстительных чужаков? Разве разумно ставить судьбу целой страны в зависимость от здоровья одной женщины, пусть даже из самого высокого положения? Ристер помолчал, прежде чем ответить на упрек крестника. Я совершил немало ошибок, Нике, о которых сейчас очень сожалею. Возможно, честолюбие моего предшественника было не таким уж серьезным грехом. Возможно, битва при Беловодной была не так уж необходима. Решение пустить реку Марту вспять стало роковым не только для окрестных деревень. На моих руках так много крови, мой мальчик». Залить их еще одним бессмысленным потоком ради сомнительной цели сохранить престол больному принцу — это станет моей величайшей и непростительной ошибкой. Но почему в таком случае вы помогаете королеве? — В ней я вижу луч надежды, как невысокопарно это звучит, — признался канцлер. Элеонор умна, образована и милосердна, — «Она окружает себя правильными людьми и готова прислушиваться к разумным советам. Она может стать хорошей правительницей, если... если выживет!» Закончил за него клаус и Горбун кивнул. «Я готов стать ее верным помощником, пока она не освоится. Но я не готов одной рукой играть с Валентином в солдатике, а другой держать щит» защищающий его от прочих претендентов на трон. Я слишком устал, чтобы в одиночку предотвратить братоубийственную борьбу и слишком стар, чтобы ее выиграть. Пока канцлер и его крестник беседовали, маленький принц следовал за няней в комнату, где его ожидала мать. Элеонор чуть приподнялась на постели и, собрав все самообладание, улыбнулась мальчику, когда тот приблизился к ней. — Ваше Величество! — поклонился Валентин, как его учили в соответствии с придворным этикетом, но Элеонор поманила его к себе. — Иди ко мне, сын мой, отложим церемонии. — Оставьте нас! — велела она няньке, и та вышла. Мальчик немедленно бросился в объятия матери и прижался к ее пылающему телу. — Мама, я так скучал! — сквозь слезы признался Валентин. «Ну, тише, тише!» — ласково успокаивала сына королева. «Не надо плакать, а то головка заболит. Приляг ко мне, обнимемся, любовь моя, и пусть нам никто не мешает, только мы вдвоем, вместе!» Дрожащими от напряжения пальцами Элеонор перебирала светлые кудри сына. От осознания того, что это, быть может, их последняя встреча, в горле стоял и королева едва сдерживала слезы. «Ты так долго болеешь, мамочка!» — с детской непосредственностью укорил мать Валентин. «Ты все лежишь и сегодня, и вчера тоже. Когда же ты встанешь и придешь ко мне? Мне скучно. Нет ни Анны и других, а только няня». Вместо ответа Элеонор только крепче прижала к себе мальчика. «Много ли снега намело?» — еле слышно произнесла она, стараясь отвлечь ребенка. — Должно быть много, — ответил Валентин, играя с пуговицей на сорочке королевы. — Но няня не выпускает меня на улицу, а окна закрыты шторами. — Мама, когда же мы уедем из этого дома? Я хочу обратно во дворец, в свою комнату. Там мои игрушки. — Как чувствует себя твоя сестра и маленький братик? — продолжала расспрашивать сына Элеонор. Принц нахмурил светлые бровки. «Младенец плачет и довольно громко», — заявил он. «И мне он не нравится. Няня сказала, что ты заболела из-за него». «Ну что ты, милый, это совсем не так», — попыталась рассмеяться королева, но улыбаться растрескавшимися губами было больно. Она прикрыла глаза изо всех сил, сопротивляясь накрывавшей ее слабости. «Помни, что ты старший брат и должен защищать малышей, а кроме того, ты будущий король!» Она с трудом дотянулась до кудрявой головки и поцеловала сына в макушку. «А значит, должен быть справедливым и милосердным!» «Я стану королем только после того, как умрет отец!» С недетской серьезностью заметил Валентин. «Но ты же не умрешь, мама!» Элеонор почувствовала, как из-под пылающих век медленно покатились слезы. — Все мы когда-то умрем, мой мальчик. — И даже я! — с отчаянием вскричал малыш, приподнявшись на постели. — Это будет очень нескоро! — притянула сына обратно королева. Горячие капли падали с ее лица на кудри инфанта. Ты проживешь долгую и счастливую жизнь и будешь править с честью и любовью. А пока полежи со мной, мой мальчик, просто полежи. Ты и я. Ребенок подчинился. Еще немного повозился с пуговицей и уснул. Королева впала в забытье, рука, обнимавшая инфанта, безвольно обвисла. На улице, пытаясь укрыться от сильного снегопада, вновь обрушившегося на Вейнпарк, под окном топталась тень, припавшая к щели, предательски светившаяся из-под неплотно опущенной шторы.